Глава семнадцатая. Это определенно не должно было случиться. Да я просто отказывалась принимать происходящее. Сидя перед зеркалом, в то время как вооруженная горячими щипцами горничная колдовала над моей прической, я не верила тому, что видела. Еще раз, простите, пока я напролепетала горничная. Простите меня безрукую. Молю только не говорите хозяевам, иначе меня уволят. Не беспокойся, я ведь уже пообещала. Вздохнула я. скажу, что передумала и решила надеть это. Выбранное накануне платье было безнадежно испорчено. Сперва горничная умудрилась пролить на него флакон духов, после чего его пришлось застирывать, а затем повесила сохнуть перед камином, где оно загорелось. Уму непостижимо. Я своими собственными глазами видела, что платье висело на немалом расстоянии от огня, поэтому как такое могло произойти, до сих пор не понимала. Но как бы то ни было, факт оставался фактом. Сейчас на мне во всем своем великолепии красовался подарок Флинта. Наверное, все-таки судьба. Отказаться от него не получилось, поэтому оставалось только смириться. Некоторые предметы нового гардероба доставили еще утром, а маску привезли за час до выхода. Поскольку оба платья были между собой похожи, маска подошла и под это, превратив меня не то в загадочную обитательницу дна. Не то просто в подозрительную скрывающую лицо ундинистую личность. Кажется, в полной мере осознание происходящего пришло ко мне лишь в тот момент, когда я села в карету вместе с Айлиной и леди Шаркэ. К вечеру неожиданно началась метель. Дороги успела заместить, а температура заметно понизилась. И вот и сейчас в окошко кареты бились подгоняемые ветром колючие снежинки, почти как в сумеречье. Родственники сохранили молчание, сидя с каменными лицами, и я предпочитала смотреть на город. Где-то дети играли в снежки и устраивали настоящие снежные баталии, где-то торговец с висящим на шее лотком предлагал прохожим купить яркие леденцы, по тротуарам прогуливались под руку молодые и не очень молодые пары. А потом я увидела её. Девочку лет тринадцати, стоящую у одного из множества расположенных на этой улице магазинов. Мне не требовалось смотреть на её рваную, продуваемую ветром одежду и протянутую в немой просьбе руку. Достаточно было увидеть выражение лица и глаза, в которых даже с расстояния были различимы горечь, боль и задавленная, но непобеждённая гордость. Когда наша карета проезжала мимо, девочка неожиданно посмотрела прямо на неё. Прямо на меня, в этот миг прильнувшую к окну. Сердце пропустило удар и тут же сжалось, точно стиснутое невидимой каменной рукой. Затравленный взгляд девочки сменился перемешанным с завистью восхищением, а уже в следующий миг обидой и ненавистью. Я забыла, как дышать, внезапно почувствовав себя так, словно совершенно случайно забралась в мир, который мне не принадлежал. Великолепная одежда, карета, бал. А давно ли я находилась на месте этой девочки? И сколько их таких обездоленных, ограниченных суровыми жизненными обстоятельствами детей, в то время как всякие леди купаются в роскоши, а их главной заботой является сохранение какой-то там репутации. Фрида. Холодно обратилась ко мне леди Шаркье. Вы что плачете? С удорожнством и рев незаметно скатившуюся по щеке слезу я ничего не ответила. Карета едет дальше, оставляя смотрящую ей вслед девочку позади, а она стоит все так же машинально протягивая вперед руку, и от этого ее жеста внутри меня все переворачивается. Остановите! Словно со стороны услышала я свой севший голос, затем повторивший уже громче: Остановите, Фрида! — воскликнула леди Шарке, когда кучер по моему требованию остановил лошадей. — Будьте добры объяснить, что вы делаете. — Пожалуйста, подождите минуту. Не глядя на неё, проговорила я, выскакивая на оживлённую улицу. Не обращая внимания на призывы немедленно вернуться обратно, на изумлённые взгляды прохожих я побежала к расположившемуся на углу магазину. Девочка по-прежнему стояла у входа, и по мере того, как я приближалась, на ее лице все заметнее проступало то же изумление, с каким случайные свидетели наблюдали за разворачивающейся перед ними сценой. Между нами витал снег. Множество мелких снежинок парило в воздухе и медленно опускалось на тротуар, прямо к затертым с оторванной пряжкой ботиночкам. Вблизи оказалось, что девочка еще младше, чем виделась мне из кареты — лет одиннадцать не больше. Она смотрела на меня так же, как я смотрела бы на знатную леди, если бы та вздумала остановиться передо мной несколько лет назад. Прости. Сквозь застилающие глаза слезы сорвалось с моих губ. Те же слезы застыли и в ее глазах. Ей не требовалось объяснять, что значит это "прости". Прости, что в мире правит несправедливость. Прости, что у меня есть то, чего нет у тебя. Прости, что ты сейчас мёрзнешь на снежной улице, а я еду в тепле на королевский бал. У меня не было с собой денег, ни копейки глубинных денег. Растягнув несколько легко поддавшихся крючков, я сняла теплый меховой манто и накинула девочке на плечи. Теперь ее глаза смотрели на меня испуганно, неверящи, словно ища в неожиданном подарке какой-то подвох. Ты часто здесь стоишь? Справившись с вставшим горле комком, спросила я. Через несколько мгновений она кивнула. Я еще приду, пообещала ей. Обязательно приду. и, развернувшись быстро, зашагала обратно, прорезая собравшуюся вокруг на столпу. Поразительно, насколько быстро столпились люди и насколько всё равно мне было, что они думают. Морозный ветер впился в оголённые плечи, но я его почти не почувствовала. Слишком сильное воздействие на меня оказало это, казалось бы, случайная встреча. «Что за цирк ты устроила?» — утратила самообладание леди Шарке, когда я вернулась в карету. «Что за своеволие, что за вульгарный способ привлекать внимание? Учти, милочка, если нечто подобное повторится еще хоть раз, я не посмотрю, что тебе покровительствует сам лорд Рэй. Или ты полагаешь, что, раз пользуешься его особым расположением, можешь вести себя как вздумается? Хотя бы знаешь, сколько стоило это манто?» «Если вы сейчас же не замолчите...» Медленно подняв голову, ровно произнесла я: "Клянусь, я не отвечаю за свои дальнейшие действия". Должно быть, что-то такое отразилось и в моем тоне, и во взгляде, что заставило леди Шаркье осечься. Внутри меня колокотала настоящая ярость. Хотелось схватить эту надменную чёрствую леди, сорвать с нее все дорогие украшения и... Я глубоко вдохнула, стараясь успокоиться. Весь оставшийся путь до дворца карету наполняла физически ощутимое напряжение, которое в повишенной тишине воспринималось еще острее. Но к тому времени, как мы прибыли на бал маскарад, мне почти полностью удалось взять себя в руки. Все же у каждого своя судьба, своя доля, и всем помочь невозможно. Поэтому лучшее, что я могу сделать в настоящий момент, это следовать поставленной цели, идти на бал не для того, чтобы развлекаться и упиваться собственной значимостью, а исполнять долг. Необходимо выявить личностей, пожелавших собрать осколки кристалла душ. И если повезёт, возможно, кто-нибудь проявит себя уже этим вечером. Даже призрачный мост мерк перед красотой королевского дворца. Оказавшись перед этим немного мрачным, но вместе с тем изящным сооружением, я забыла обо всём, буквально придавленное его величием. Мне приходилось видеть изображение замка в газетах, но, клянусь под небесьем, Они не передавали и третьей его красоты. Стены дворца были сложены из гладко отполированного чёрного камня, отражающего лунный свет. Верхушки многочисленных башен прятались в опустившейся на столицу снежной мгле. Центральные ворота охраняли грифоны, гигантские каменные скульптуры, на спинах которых сидели такие же каменные, скрывающиеся под плащами воины. Когда мы приезжали мимо них, карету объяло чёрное пламя, через несколько мгновений ставшее алом. А затем вовсе исчезнувшее охрана коротко пояснила Айелина впервые за время пути со мной заговорив, незванная гостья не пропустит. И вот я стояла в начале неширокой ведущей к распахнутым дверям дорожки, выложенной тем же черным камнем, что и сам дворец. Подоспевшие лакеи помогли выйти из кареты Айелине и леди Шарке, а затем подле нас оказался средних лет мужчина, вышедший из кареты, что подъехала следом за нашей. Леди Лавиет. Он коснулся губами кончиков ее обтянутых перчаткой пальцев. И по его взгляду, и по взгляду самой Аелины, и по недовольно поджатым губам леди Шаркей стало понятно, что этот лорд, тот самый советник короля, с которым у моей мамочки сейчас роман, адмирал как-то упоминал о нем, когда мы были еще в Сумеречье. Лорд поприветствовал и леди Шаркей, и меня, при этом в его глазах мелькнула легкая заинтересованность, а затем мы прошли к входу. Я ступала по гладкому камню, по-прежнему практически не чувствуя холода. С неба мелкой крошкой сыпался снег, откуда-то из замка доносилась музыка органично вплетающаяся в атмосферу дворца. Лакеи склоняли перед нами головы, палались зависящие в воздухе огненные шары, глухой стук каблуков смешивался со звучащей музыкой и ударами моего сердца. Черные сламандры, королевская семья и высочайшие подданные. Входить во дворец, становиться частью грандиозного бала, было настолько же волнующе, насколько страшно. Лишь надетая еще в карете маска придавала какой-никакой уверенности. Прав был адмирал Рей. Без нее впервые выйти в свет стало бы еще труднее. Интерьеры дворца полностью соответствовали его внешнему убранству. Я давно поняла, что в каждом здании, в каждом сооружении есть свой особый дух, и у королевской резиденции он тоже был. Величественный, монументальный, напитанный тьмой и извечным огнём, в которых существовала своя особенная и неповторимая красота. Пугающая, но притягательная. Даже невзирая на громадные размеры дворца, я не ожидала, что главный бальный зал тоже окажется настолько огромным. При входе в зал вошедших не объявляли, так как вся соль вечера заключалась в надетых на гостях масках. Все могли лишь догадываться, кто за ними скрывается. В зале царил невесомый полумрак. Высокие и сводчатые потолки походили на ночнойное небо, где множество мелких огней представлялись россыпями звезд. По всему периметру располагались высокие черные колонны с массивными капителями. На перилах и ступенях лестницы, по которым мы спускались в зал, присутствовали изображения саламандр. Маленькие черные земноводные встречались вообще повсюду: на полу и стенах, на тех же колоннах и в виде небольших скульптур. В другом конце зала располагался оркестр. Вдоль стен стояла массивная темная мебель. В самом центре находился широкий огражденный черными мраморными бортиками балкон, где возвышались два трона. Зал был почти полон. От великолепия дорогих тканей, многочисленных масок и поблескивающих в полумраке украшений перехватило дыхание. Поднебесные! Я ведь правда никогда не думала, что окажусь в таком месте. Несмотря на многолюдность, пространство хватало всем. Полумрак приглушал яркие цвета, если таковые здесь вообще имелись, насколько я успела заметить. Присутствующие отдавали предпочтение благородным темным тонам в одежде. Леди Шаркье, леди Лавиет. Как только мы спустились, прозвучал рядом обволакивающий мужской голос, интенционно выделивший леди Талмор. На адмирале был надет черный костюм, слегка отливавший глубокой синевой. Маска была простой и тоже черной, а через ее прорези на меня смотрели знакомые прозрачно голубые глаза. Вы прекрасны. Теперь дыхание перехватило от того, как это было сказано. Позволите. Приняв приглашающий жест и взяв его под руку, я в сопровождении родственников двинулась вперед. Началась одна из самых сложных частей этого вечера. Осуществовали легкие меня представляли нужным людям. Впрочем, невысоких по титулу здесь не было точно. Хоть это ебал маскарад, знакомство с обществом требовалось начать уже сейчас. Собственно, таким и был план — дать понять нескольким лордам и леди, что у семьи высших Ундин появилась дальняя родственница. А затем — наблюдать за тем, как расползаются слухи, и об этом узнают все. Сперва мы подошли к паре, возраст которой из-за масок я не могла определить даже приблизительно. Но как только выяснилось, что стоящий рядом с ними молодой человек, их сын, всё прояснилось. «Миллиана Гвор», — представили мне леди. «Торрен Гвор», — назвали имя мужчины. «Ши возьми! Родители Крилл!» А молодой человек оказался никем иным, как её младшим братом. Вскоре мне представили и старшего, увидев которого, я буквально лишилась дара речи. Даже надетая маска не помешала мне узнать в нем того самого конюха, который привел ко мне Келпи. Тут же вспомнилось, что он является хорошим другом адмирала Рэя, и я удивилась еще больше, почему-то изначально сложилось впечатление, что Джакин или мой ровесник, или всего на пару лет старше. Впрочем, новость о том, что никакой он не конюх, а самый настоящий лорд, удивила ненадолго и воспринялась как само собой разумеющееся. Значит, вы служите в корпусе вместе с моей дочерью? На хмурой в брови спросил лорд Гворст старший. И как она себя проявляет? Уж не обесценил лорд Рей, предупреждающе остановил он готового вмешаться адмирала. Но вы чрезмерно лояльны к нашей Крил. Хочу услышать мнение ее сослуживца. Я мысленно улыбнулась. Все же страхи подруги не оправдались. Отец любит ее, примирился с ее выбором и, возможно, теперь по прошествии времени даже в тайне ею гордится. Не сомневайтесь, кадет Гворз достоинством исполняет данную корпусу клятву, заверил я. Она выдающийся ловец, прекрасный человек и надежный, всегда готовый прийти на выручку друг. Мой ответ был принят благосклонно, и я заметила, как у лорда Гворза слегка приподнялись уголки губ. Затем мы продвинулись немного вперед и меня представили еще одной семье. Вслед за этим, когда я вновь исполняла заученный реверанс, по залу прокатился благоговейный шепот, за которым последовала тишина. Адмирал жестом подтолкнул меня так, чтобы я могла развернуться лицом к балкону, и я тут же сделала очередной реверанс, только теперь уже более глубокий, и опустила глаза. Хоть что-то знакомое, легкое и привычное – смотреть в пол. Салютем и отсвиям прокатился по залу глубокий мужской баритон, говорящий на кратфаге, а затем он же любезно перевел: «Приветствую вас, подданные». После этих слов все одновременно стали поднимать головы, и я, вспомнив наставление госпожи Лидры, сделала то же самое. На балконе стоял сам король, лицо которого скрывала маска, а вот широкий разворот плеч, высокий рост, посеребренное седино и точно лунным светом волосы не скрывало ничего, как и исходящую от него энергию, моментально напитавшую пространство, хотя исходящую не только от него, но и от стоящей по правую руку девушки. Крон принцесса Оксара была единственной в этом зале, чье лицо не скрывала маска. Как и у младшей сестры, у нее были гладкие черные волосы, сейчас собранные на затылке, и белоснежная кожа, аккуратные черты лица, чуть прищуренные черные глаза, маленький нос и небольшие но выразительные губы. Но несмотря на миниатюрность и внешнюю хрупкость, в принцессе Оксаре чувствовалась непоколебимая внутренняя сила, та самая энергия, могущественный извечный огонь. Поприветствовав собравшихся, король занял место на троне, а принцесса величественно опустилась на соседний. Следом блидналицы дирижера взмахнул палочкой и зазвучала танцевальная мелодия. А где королева и принц Дерран? – спросила я, обратившись к адмиралу. Такова традиция этого бала, – ответил тот. Он ежегодно устраивается в честь наследника престола и подтверждает намерение короля в будущем передать трон принцессе Аксаре. Затем адмирал протянул мне ладонь и негромко пригласил: «Потанцуете со мной, леди Талмор?» Разве могла я отказать в то время, как мы находились под прицелом десятков взглядов, неотрывно следующих и за лордом Рейем, и за появившейся на балу чужачкой? Да и просто, разве могла я отказать? Отказать ему. Сердце заклатило и с неимоверной скоростью в горле пересохло, но я вложила похолодевшие, чуть подрагивающие пальцы в его ладонь. Волнение зашкалевало. Несмотря на старания госпожи лидри обучиться бальным танцам всего за два дня, было попросту нереально. Следующие несколько минут проходили как во сне. Проходили, проплывали, пролетали и вместе со смазанным, вращающимся вокруг меня залом, ощущая на своей талии уверенное, но мягкое прикосновение, чувствуя тепло ладони даже через ткань перчатки, растворяясь в глазах, что смотрели на меня сквозь прорези маски, я терялась во времени. в пространстве, в эмоциях. Сперва боялась сбиться, совершить что-нибудь не то, но стоило адмиралу сделать первый шаг, незаметно вовлекая меня в танец, как весь страх отступил. Все получалось само собой, естественно, как будто я это гибкая пластичная вода, а он создающий волны ветер. Нет, я понимала, что мои движения далеко не совершенны, но зато совершенством являлись движения партнера, точные, выверенные, такие же уверенные, как он сам. Весь мир жил своей отдельной жизнью, мелькал круговертью неясных образов, а для меня он сузился до взгляда прозрачно голубых глаз, сменяющих друг друга прикосновений и хитро сплетения нот. Я то находилась в тесных объятиях адмирала, то отдалялась от него, чтобы обойдя вокруг, вновь оказаться рядом, положить руки на сильные плечи, откинуть голову назад и снова ловить взгляд. И от каждого такого возвращения, от каждого касания и переплетения пальцев по коже пробегала дрожь. А внутри рождались и щекотали крыльями тысячи маленьких бабочек. Когда меня подхватили и легко держа, как ту самую бабочку, закружили над полом, я не громко ахнула. В это же время свет приглушили еще сильнее, и на общем черном фоне как никогда ярко заблестели два голубых моря. И маски. Поднебесье маски наделяли эти мгновения этот танец особенным шармом. Предавали им таинственной притягательности, а мне недостающую уверенности. Я забыла о том, кем являюсь сама и кем является он, словно только сейчас на этом маскараде случилась первая наша встреча. Их как же захватывало дух, как я ждала всю новых и новых подаренных танцем объятий, а то, как на меня смотрели, с каким восхищением, нежностью и страстью заставляло душу и сердце трепетать. Никогда и вообразить не могла, что в танце возможно такое волшебство, что даже королевский дворец вдруг становится неважной декорацией, когда это волшебство заряжает воздух между полуундиной и могущественным морским демоном. Когда музыка стихла, я оказалась прижатой к нему спиной. «Вы прекрасно танцуете, леди Талмор», — прошептал адмирал. «Вы бессовестно врёте, лорд Рэй», — так же тихо прошептала я. Затылок опалил короткий смешок и предельно честное. Несколько. Я неподвижно стояла так еще несколько секунд, тяжело дыша и ощущая его дыхание на своих волосах, а затем развернулась и присела в реверансе. Танцы продолжились, но мне выпала возможность немного передохнуть. Адмирал проводил меня к леди Шарке, после чего, извинившись, удалился. Следя за ним взглядом, я заметила, что он неспешно поднялся по винтовой ведущей на центральный балкон лестнице. Точнее, на ту его часть, которая находилась за тронами и скрывалась в тени. Король в это же время поднялся с места и тоже исчез из поля зрения. «Красиво двигаться! У высших ундин в крови!» — пока я наблюдала за адмиралом, произнесла леди Шарке. «Сразу заметно, что вы всего лишь полукровка!» «В таком случае, может быть, вы продемонстрируете, как танцуют чистокровные?» Мгновенно нашлась с ответом я. Видимо, надетая маска действительно притупляла страх и придавала уверенности. А вы взгляните туда, ровно ответила леди Шаркей, кивнув на одну из танцующих пар, и все поймете. А Элина танцевала великолепно. Я, несмотря ни на что, даже залюбовалась ею, настолько грациозная и легкая она была. Пожалуй, в этом зале не нашлось бы ни одной леди, способной составить ей достойную конкуренцию. Вон и партнер по танцам явно считает также. Даже лица его видеть не требовалось, чтобы заметить, насколько он без ума от своей партнёрши. В какой-то момент моё внимание отвлёк стоящий в другом конце зала мужчина. На первый взгляд в нём не было ничего особенного. Такая же соответствующая балу одежда, как у всех присутствующих, маска. Но чем-то он всё же выделялся среди остальных. Лорд стоял, небрежно прислонившись плечом к колонии и играя прозрачным налитым в бокал вином. Нас разделяло немалое расстояние, окружающие в танце пары, но внезапно показалось, что он смотрит прямо на меня. Точно показалось. Буквально через пол минуты стало понятно, нет, все-таки не показалось, потому что лорд решил, что колонна без него не рухнет, перестал ее подпирать и неспешно двинулся сквозь толпу. И чем ближе он подходил, тем явственнее я чувствовал на себе его пристальный взгляд, от которого хотелось развернуться и убежать куда-нибудь подальше. Шив, возьми, даже уверенность от надетой маски больше не помогала. Леди Шарки отошла немного в сторону и с кем-то разговаривала. Адмирал Рей все еще отсутствовал, а Элина танцевала, а я, я стояла совершенно одна всем своим существом, ощущая неотвратимое приближение неприятностей. Спокойно, кадет Талмор, глубоко вдохнув, мысленно велела себе. Даже если это некто, имеющий отношение к осколкам, на балу он ничего тебе не сделает. И вообще, скорее всего, это самый обычный гость. Может, и ему просто понравилось, и он хочет пригласить тебя на танец. Танцевать с незнакомцем, как и танцевать вообще с кем бы то ни было, кроме адмирала, мне совершенно не хотелось. Поэтому, когда передо мной остановился мужчина на две головы выше меня, всем своим видом источающий опасную силу, и молча протянул руку, я едва заметно попятилась и отрицательно мотнула головой. Протянутую я рука не исчезла. Прошу прощения, я не танцую. Отказала с извиняющейся улыбкой. Протянутую я рука не исчезла и на этот раз, а заговорить со мной так и не соизволили. Может глухонемой? Фрида! Сквозь зубы процедила неожиданно появившаяся рядом леди Шаркет. Иди. Собственно, выбор мне не оставили. Приковывать к себе лишнее внимание не хотелось еще больше, чем танцевать, поэтому я так же молча во второй раз за вечер вложила руку в протянутую мужскую ладонь. Стоило это сделать, как меня накрыло какой-то странной и беспокойной волной. Ощущение близости этого лорда, исходящая от него энергия, да и весь его облик в целом показались смутно знакомыми. Но долго раздумывать над этим мне не позволили, резко притянув к себе и буквально швырнув в водоворот нового танца. С первого же шага я наступила ему на ногу. Хорошо, что маска скрывала мои мгновенно вспыхнувшие щеки, а лорд к моей неловкости остался равнодушен. Еще несколько аккордов, короткая солофлейты, моя все возрастающая нервозность и, ой, каблук пришелся по второй ноге. Простите, проговорила я изо всех сил, стараясь окончательно не сбиться с ритма. Глубинные бы побрали эти танцы. Как на зло на ум тут же пришел недавний разговор с Леди Шаркей, и меня охватила досада. Она же потом своими езвительными замечаниями замучает. Один уголок губ лорда дернулся, только вот не от раздражения, что было ожидаемо, а как мне показалось, от сдерживаемой улыбки. И теперь наравне с тем, что старалась больше не допускать оплошностей, я смотрела прямо на эти губы, пытаясь понять, почему они кажутся такими знакомыми. И блестящие в прорезях маски глаза, карие, насмешливые. Ну точно насмешливые. Я ему значит по ногам топчусь, а его это веселит? Вновь зазвучала флейта на фоне мелкой барабанной дроби. Я прогнулась в пояснице, откинула голову назад, оставшись висеть над полом на одной руке партнера и поздний вечер, заброшенный причал, встреча со странным незнакомцем, тысячи кругов глубины. Флинт почти беззвучно выдохнула Яна, судя по выражению глаз, меня услышали. Снова дробь. Один рывок, и мы оказались лицом к лицу. После чего я окончательно убедилась в своей правоте. Даже маска больше не могла служить помехой узнаванию. Да как я вообще могла сразу его не узнать? Нет, важнее другое. Что он делает на королевском балу? Как осмелился сюда прийти и как ему вообще это удалось? Тебе должна быть стыдно, синеглазка. С лукавым блеском глаз произнес легендарный капитан пиратов. Я думала, разгадаешь загадку моей маски гораздо быстрее. «Что вы здесь делаете?» — в ужасе прошептала я, машинально продолжая танец. «Я?» — невинно осведомились мне в ответ. «Танцую?» — «Самой красивой молодой леди этого скучного вечера». Оказавшись полностью дезориентированной, я просто не находила подходящих слов и не знала, как на всё это реагировать. То ли кричать на весь зал, что в королевский дворец пробрался пират, то ли просто звать на помощь. Видимо, все испытываемые эмоции и порывы выразительно отразились на открытых участках моего лица, потому как Флинн с улыбкой покачал головой. Настоятельно не рекомендую синеглазка. Сделаешь это и лишишься уникальной возможности узнать, что же такого ценного твоя мамочка приобрела в лавке зелий. Споткнувшись на ровном месте, я наступила ему на ногу в третий раз. Полагаю, это знак согласия. Кивнул пират, исследуя движение танца, ненадолго меня приподнял, а затем опустив на пол, с непередаваемой ехидно довольной усмешкой заметил: «Как приятно, что мой подарок не полетит в шкафу без дела. Это очень мило с твоей стороны надеть его на первый в своей жизни бал». Мысленно я сначала порвала на мелкие кусочки глубинное платье, затем кинула их в каминное пламя, после чего отправила туда же флинта. Но все же его слова о лавке зелий взволновали куда больше. Да что там? Куда сильнее, чем даже факты его появления во дворце. Что купила Аэлина? спросила я вместо музыки слышу удары собственного сердца. Знал, что заинтересуешься. Меня одарили новой ироничной улыбкой, которая уже в следующее мгновение сошла на нет. Прежде чем я отвечу, позволь взять с тебя небольшое обещание. Ты не станешь никому говорить о моем присутствии здесь, пока я не уйду. Совсем маленькая плата за столь ценную информацию, не находишь? А она ценная. Подвергла я сомнению этот факт, хотя была почти в нем уверена. С чего мне вам верить? Ты уже веришь? В кратчево произнес Флинт, иначе мне бы пришлось прибегнуть к запасному плану и скоропалительно исчезнуть. Решать требовалось быстро, хотя правильнее сказать решать не требовалось. Вряд ли он пришел во дворец только для того, чтобы о чем-то мне рассказать. Скорее наша разговор являлся для Флинта задачей второстепенной. И все же, раз он здесь, раз намеревается сообщить важные сведения, пусть и по неясным причинам, почему бы этим не воспользоваться? Тем более, даже если я откажусь и попытаюсь кого-нибудь позвать, он всё равно успеет сбежать. Непостижимым образом, но точно ведь сумеет. «Обещаю», — коротко произнесла я. «Чудно!» — мгновенно среагировал пират. Мы разошлись на несколько долгих мгновений, во время которых я почти умерла от смеси нервозности и любопытства. Сошлись снова, и Флинт, не изменяя своей небрежной манере ведения разговора, бросил. «Твоя ветреная мамочка-синеглазка». Приобрела холодную смерть. Не сомневаюсь, ты понятия не имеешь, что это такое, а если снова попытаешься самостоятельно бороздить просторы библиотек, уверяю, ничего не найдёшь. Поэтому настоятельно советую не тратить время и поделиться этой новостью с нашим драгоценным адмиралом. Он в данном случае — отличная энциклопедия. Вот так великого и могущественного адмирала королевского флота взяли и с сарказмом приравняли к содержимому книжных полок. В настоящий момент меня волновала не холодная смерть, а несколько иное. То есть вы действительно хотите, чтобы я передала эту информацию лорду Рео? — Не обижайся, Синеглазка, но ты лишь прекрасный посыльный, — отвесил Флинн сомнительный комплимент. — Видишь ли, если я подойду к старому другу сам, велика вероятность вскоре оказаться за решёткой. — А разве не это подразумевает ваше пребывание на королевском балу? Его язвительность оказалась заразительна. И почему бы просто не отправить адмиралу по старой дружбе послание? Уверена, не будет руки Флинта занята мной, он бы развел их в стороны. Что за жизнь без риска? Вдобавок глаза в прорезях маски хитро блеснули. Что может быть и лучше, чем вывести из себя эту непроницаемую глубь льда? В мире не так много вещей, способных по настоящему разозлить Эртена Рэя. И поверь, синеглазка, этот танец, когда о нем узнает адмирал. Войдет в их число. Только я вознамерилась возмутиться тем, что адмирала в дополнение к энциклопедии приравняли еще и к ледяной глыбе, как вещь способная вывести его из себя, закончилась. Музыка затихла, и меня уже знакомым маршрутом подвели к леди Шаркет. Мысли путались. Неожиданное появление Флинта породило уйму вопросов. Вдобавок был соблазн хотя бы попытаться сообщить о его присутствии, но нарушить обещание я не могла. Как раз в тот момент, когда я оказалась стоящей около родственницы, и Флинт отвесил вежливый, но ироничный поклон, неподалёку показался только что спустившийся с балкона адмирал. «До встречи, синеглазка», — шепнул Флинт, и, сделав несколько шагов, быстро затерялся среди гостей.